— Кстати, я должен перед вами извиниться. — И Никита Егорыч тоже. Он значительно кашлянул. — Мы ведь, как вы знаете, подозревали, мадемуазель Преси, в том, что она шпионка. — Так вот, покуда вы были в отлучке, Никита Егорович не поленился и съездил к тем господам, у которых она служила. — К Пироговым? — быстро спросил я. Былинкин кивнул. — Она несколько раз о них упоминала. Подхватил нить рассказа секретарь. Но ну, я и решил, что лишняя осторожность не помешает. Съездил, навестил. Очень хорошая семья, хлебосольная. Встретили меня замечательно. Да, говорят, служила у них мадемуазель Плесси. Такая блондинка, говорю я, высокая. Да нет, отвечают. И точно описали ее внешность. Госпожа Пирогова была очень смущена. Ведь мадемуазель Плесси унаследовала такие деньги... Они с ней обращались, как с прислугой. Очень хорошая семья, — чувством добавил секретарь. Все было до нельзя скучно. Я и без них знал, что мадемуазель Плесси не могла быть никакой шпионкой, несмотря на недавние мои подозрения по ее поводу. Ведь если бы она и в самом деле искала чертежи, ей ничего не стоило бы избавиться от меня, когда я брел по Петербургу слепой и беспомощный. Достаточно было легкого толчка, чтобы я оказался под проносящейся мимо каретой, а мои внутренности на мостовой, и никто бы не узнал, что именно произошло. Да и хватились бы меня не скоро, если бы вообще хватились. Осторожность никогда не помешает. Назидательно молвил Григорий Никанорович, особенно в таком деле, как наша. и пустился в бесконечное разглагольствование о том, Почему именно нам стоит быть осторожными, хотя все и без него было очевидно даже младенцу?» Былинкин стоял, хлопая глазами, и на каждую фразу начальника откликался словами «Да, Григорий Никонорыч» или «Вы совершенно правы, Григорий Никонорыч». «Вот так, милостивый государь», — наконец закончил Ряжский. «А вас я убедительнейше попрошу заняться вашими прямыми обязанностями». Убийца Елена Андреевна уже сознался, так что осталось лишь оформить его признание надлежащим образом. Такого оборота признаться я не ожидал, и поэтому немного растерялся. — Как сознался? И кто же он? Былинкин и Ряжский снисходительно переглянулись. — Как? Вы еще не знаете? — спросил Григорий Никонорыч. — И не догадываетесь. Конечно же, Стариков. бывший владелец имения, которое приобрела семья Венебитиновых. Жажда мести — обычное дело. Да он еще в тот вечер и пьян был. Теперь уже его никакой губернатор не вызволит. Убийство, да еще такое зверское. Сибирью пахнет не меньше. Так что вы займитесь им, голубчик. Можете идти. Глава тридцать первая. Прощайте, чертежи, шпионы... дела государственной важности не будет больше ни стреляющих клоунов ни поездок далекой манящий петербург ничего будет только офелия белое платье кровь на берегу озера убийство темное бессмысленное и жестокое и именно мне предстоит поставить в этом деле точку все оказалось просто Проще простого, можно сказать. В день свадьбы Елены с Шаксимом Аверинцевым Стариков пытался пробраться в церковь, но его не пустили. Тогда он отправился в Лепехино и основательно там нагрузился. Вечером несколько рыбаков видели, как он бродил возле озера, а потом куда-то исчез. На следующий день он напился допьяно в трактире у Власа, и когда зашла речь об убийстве, объявил «Это я ее убил!» Три человека слышали его слова, но из них только один, мещанин Жабиков, озаботился довести сказанное до сведения властей. Так Стариков был изобличен, арестован и посажен под замок. Я сидел напротив старого, потухшего и, судя по всему, смертельно уставшего, Человека. Его будущее, его жизнь, самая его участь зависели от моих вопросов, от протокола допроса, который я готовился заполнять. А я думал о том, что небо, кажется, опять заволакивает тучами, о том, что мое существование опять возвращается в привычную колею, и задавал себе вопрос, влюблен я в мадемуазель Плесси или нет. — Ну-с, начнем, — заговорил я, если вы не возражаете. Итак, Стариков Илья Ефимович, дворянин 1821 года рождения, вероисповедание православного, ранее к суду не привлекавшийся вдовец. Что еще? — Где проживаете? Стариков качнулся на стуле, растерянно мигнул. — В этих? — Как их? — Меблированных комнатах. — Хозяйка Евлампия Никитична. а по фамилии Досифеева, кажется. — Вам известно, в чем вы обвиняетесь? Очень тихо в ответ. — Да. — Что вы имеете сказать по данному поводу? Стариков пожал плечами. — А что можно сказать? — Ну, убил я ее, сердешную. Я был почти уверен, что он станет запираться, ссылаться на память, на пьяное состояние, в котором находился Но он глядел вызывающе и словно даже гордился тем, что сделал. «Опишите, как именно все произошло?» — продолжил я, дернув щекой. — Ну, с подробностями желательно. Стариков вздохнул, глядя в пол. Плечи его поникли. — Да я немного я помню. Утром меня в церковь не пустили. Я на могиле сына хотел побывать, а они меня за шею вытолкали. И я в Лепехина отправился. Выпил, потом еще. Потом деньги кончились, бродил где-то, не помню где. Пошел домой, но заблудился, наверное. Вышел к озеру. Фейерверки гремели, страсть. Потом она появилась. Ну, я и того. Нашло на меня что-то. Словом, я ее задушил и бросил в озеро. Я рассеянно глядел в окно, Стариков кашлянул. «Задушили, значит?» — спросил я. «Ага». И она что же? Не сопротивлялась? Бывший помещик устало повел плечами. «Думаете, женщина сможет сопротивляться мужчине?» «Я когда-то пятаки сгибал!» И он горделиво посмотрел на свои жилистые, заросшие седоватыми волосами, руки. «Что ж, резонно!» — согласился я, записывая его показания. «Значит, та, кого вы убили, была Еленой Ведимитиновой.